Глава 4. Дом, мой милый новый дом. И снова болото. Черная баронесса и госпожа гниль. И снова я оказался практически на мили, а финансы запели протяжные романсы Нет, деньги еще остались, но их количество тревожно уменьшилось. Оплата аренды за два месяца вперед... Плата за подсоединение дома ко всем необходимым мне артериям. Перевоз игрового кокона техниками из службы поддержки на новое место и его переподключение. И везде неофициальная доплата за срочность и быстроту. Затем последовал набег в супермаркет, где я закупил солидный запас продовольствия. Пачка баксов резко похудела и стала почти прозрачной. До банкротства еще далеко, но все равно неприятное ощущения. Матери я отзвонился заранее, оповестив ее, что на время переезжаю к якобы появившейся у меня девушке. Мама за меня порадовалась, попыталась было выудить побольше стратегических сведений о новой спутнице жизни своего заблудшего сына, но я ушел в глухую оборону и поспешно закруглился с беседой. Варваре Палне сообщил то же самое, тем самым вызвав у нее одновременно и жгучий интерес, и праведное негодование. «А как же Кирочка, Ирод? Да как ты мог?» «Кто эта негодница? Почему я не знаю?» Чтобы добиться от меня полной информации, соседка не погнушалась бы и к пыткам прибегнуть. Но, к счастью, мне удалось сбежать. Помимо кокона из своей квартиры я практически ничего не взял. Компьютер, документы и немного сменных вещей. Благо в арендованном доме имелась стиральная машина и холодильник. Все пожитки влезли в одну большую картонную коробку, с коей я вышел на улицу, и после 10 ожидания поймал первого попавшегося частника на раздолбанных «Жигулях» уж не знаю какого года и модели. Проводил бесстрастным взглядом удаляющийся от чьи дом, одновременно вырубая мобильный телефон. Всё. Операция «Делай ноги» прошла успешно. Что ж, теперь я чувствовал себя, если не суперагентом, то шпионом уж точно. Постарался учесть все детали. Моё новое место жительства знал Алексей, которого, в свою очередь, не знал ни один из моих старых друзей и приятелей. Такой же информации обладали техники из службы поддержки, но они распространяться на эту тему не будут. Мобильник выключен и разобран. Родители оповещены. Квартира закрыта и покинута. Всё. Можно возвращаться в Вальдиру. Закрыв дверь на все три замка, покойный дедуля, похоже, был кем ещё параноиком если учесть мощные стальные решетки на окнах. Я задернул плотные шторы и, допив уже остывший кофе, забрался в кокон. Вход. Ну, здравствуй, радуга. Вспышка. За прошедшее время хутор вообще не изменился, как, в принципе, и ожидалось. Первым делом я внимательнейшим, можно даже сказать, скрупулезнейшим образом, огляделся. Альбатросов в поле зрения не было, равно как и прочих игроков. Хуторская пара наличествовала, лениво таращилась на меня из окон дома. Вторым делом я проверил блокировку сообщений и удовлетворённо кивнул сам себе. Блокировка наличествовала, и снимать её я не собирался ни за какие коврижки. Уже привычным путём направился к забору и выдернул жарть подлиннее. Сзади донёсся укоризненный тенорок косматого хозяина хутора. «От ведь народ-то пошёл, а! Тащут, что ни попадя, и хозяин им не указ!» «Ворчи-ворчи, старче. Хотя...» «Хозяин, чаусь тебе. Продашь обувку, чтобы по болоту ходить и не топнуть?» «Эки ты диковины описываешь, добрый человек! Мы о таких дивах дивных и не слыхивали!» «Ну-ну. А если я тебе золото отсыплю?» «Говорю же, нету. А ежели нету, то где возьму?» тфу на тебя, хуторянин. Может, рэндом так работает?» Одному игроку продаст, другому подарит, а третьему кукиш с маслом. Что обидно, этим третьим оказался именно я. Ну и не стоит забывать об уровне репутации в этой локации. Моя равнялась нулю целых и нулю десятых. И получалось, что косматый и вредный хуторянин начисто игнорировал все мои робкие поползновения к торговле и разговору. Как поднимать свою репутацию на этом богом забытом хуторке я не представлял. Задания не давали. Из населения всего два человека и понурая облезлая собачонка, изредка появляющаяся во дворе и снова куда-то исчезающая. Так что супер-пупер-обувка мне не светит. Придется преодолевать болото по старинке. И в гордом одиночестве. Слегка подросшего тирана я оставил в личной комнате. Такому малышу на болоте делать нечего. Либо его схарчат, либо сам потопнет. В прошлый раз я намеревался поднять волчонку с десяток уровней и уж затем лезть в затхлые воды болота. Но сейчас в голове была только одна мысль. Поскорее выполнить это чёртово задание и слинять отсюда. Пока морские птички не налетели. Но сначала самое мудрёное и одновременно самое интересное занятие — распределение свободных баллов характеристик. Текущий уровень персонажа — 51. Базовые характеристики персонажа. Сила — 16, интеллект — 87, Ловкость — 11, выносливость — 30, мудрость — 27. Доступных для распределения баллов — 100. Как говорится, «Ух ты! Сколько свободных баллов накопилось!» Круглая цифра. И стоит их вложить в ту или иную характеристику, и мой персонаж разительно изменится к лучшему. Ну, или станет полным овощем. В любом случае мне особо и думать не требуется. Основной характеристикой остался интеллект. Количество пунктов маны для меня не просто важно, а архиважно, товарищи. Без этого нам никуда. Без этого нам труба. Без этого нам придет полный кирдык от злобной нечисти под названием беспощадная администрация и не выстоять нам перед столь злобными врагами без одного количества маны. И потому твердой и верной рукой я... Так, что-то меня понесло. Для начала вложим три пункта в «Мудрость», и подняв ее до тридцатки, посмотрим, что получится. Достижение Вы получили достижение «Мудрец первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение — плюс 1% к шансу критического удара магией, плюс 1,5% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий бонус к шансу критического удара магией — 1%. Текущий бонус к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа — полтора процента. Та-дам! Хорошее достижение, однако. Идем дальше по уже проложенной тропе и повышаем интеллект до трехзначной и круглой отметки. Тыц! Достижение. Вы получили достижение «Умник третьего ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение — плюс 3% к шансу идентификации предметов, плюс 100 к количеству пунктов маны. Текущий шанс успешной идентификации — 9,2%. Текущий бонус к количеству маны — плюс 225. Вот так. Теперь я умник третьей степени. Для достижения следующего ранга интеллект должен достигнуть отметки в 180 единиц. Фига себе. Но и плюшки будут посерьезней. И что получилось? Текущий уровень персонажа — 51. Базовые характеристики персонажа. Сила — 16, интеллект — 100, ловкость — 11, выносливость — 30, мудрость — 30. Доступных для распределения баллов — 84. Бахнуть все в разум? Сразу умника четвертой степени повесят на мою широкую боевую грудь. А мудрость? а чуток выносливость добавить. Вот так всегда. Копишь эти свободные баллы распределения, копишь, а когда приходит пора их вдумчивого распределения, начинаешь буксовать и тормозить. Ну да, хочется ведь всего и сразу. Чтобы персонаж был класса Терминатор, невероятно сильным, умным и практически неуничтожимым. Типа враг меня как бахнет высшей магией, а как дым рассеется, глядь, а я стою, как ни в чем не бывало, и укоризненно так головой качаю. Эх, мечты, мечты. Хотя нет. Скорее фантазии. Ай, черт с ним. Я маг? Маг. Значит, нечего пялиться на практически атрофированные статы силы и ловкости. Мы берем не силой. Мы берем мозгом. И мудростью. Поэтому добавляем к мудрости еще 30 пунктов ровно и любуемся следующим достижением. Достижение. Вы получили достижение мудрец второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение Плюс 1,5% к шансу критического удара магией. 2% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий бонус к шансу критического удара магией. 2,5%. Текущий бонус к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. 3,5%. Еще 50 пунктов уходят в интеллект. Достижения не дали, но до него осталось немного. И словно насмешка, четыре пункта отправляются прямиком в выносливость. Хе, вот и вышел мой персонаж, таким тощим умным задохликом с зачатками неземной мудрости. На болоте попробую обойтись своими силами, не прибегая к жезлу с молниями, и сразу станет ясно, где и что я упустил. Проклятье! Будь я в нормальной ситуации, Как минимум, поднял бы выносливость до отметки в 50 баллов в ущерб мудрости или интеллекту. Но моя ситуация критична. Надо срочно повышать запасы маны и снижать затраты на кастование заклинаний. Иначе навигаторство и поездки на затерянный материк мне не видать как своих ушей. Последний взгляд на статы персонажа. Текущий уровень персонажа — 51. Базовые характеристики персонажа. Сила — 16. Интеллект — 150. Ловкость — 11, выносливость — 34, мудрость — 60, доступных для распределения баллов — 0. Все. Таблицу персонажа можно смело закрывать. А что показывают индикаторы жизни и маны? Хм. Очки жизни — 475 из 475. Мана — 965 из 965. Вдоволь насмотревшись на впечатляющие цифры, я ухватился за слегу и, весело насвистывая немудреную мелодию, зашагал вперед с пылом первопроходца. Прошагал шагов 20 по жидкой грязи, противно чавкающей при каждом шаге. Продрался сквозь заросли жесткого кустарника и оказался на самой-самой границе болота Ривендарк. И здесь весь мой пыл моментально угас. Через секунду увяло и веселое посвистывание, закончившись на печальной и протяжной ноте. По очень простой причине. На болоте было нечисто, что я заметил и почувствовал буквально печенкой всего за пару секунд. Я оказался здесь не один. В шагах в тридцати-тридцати пяти друг от дружки стояло два игрока. Один, одетый в кожу и с украшенным пером лихом зеленым берете на бекрень, прямо на воде. Видать, на ногах та самая мифическая обувка, в которой можно ходить и не топнуть. Другой в полном доспехе антрацитового цвета по колено в болотной жиже. И всё бы ничего, если бы не зажаты у них в руках удочки, уже заброшенные в затхлое болото. Та ещё картинка, млин На мутной спрозеленью воде весело поблёскивали разноцветные поплавки. Прямо между поплавками с плеском раздалась болотная водичка, Высунулась примерская бородавчатая харя с выпученными глазами и, показав в аскале желтые клыки, пробулькала. «Говорю же, здесь рыбы нет! Нет рыбы!» «Надо валить!» Прошелестело в голове, и на этом мысли закончились. Слишком уж все быстро завертелось. Стоящий на воде океангел-игрок бросил через плечо крохотно искрящийся предмет, канувший в грязь. Спустя мгновение у него в руках появился мощный светящийся лук, За плечом материализовался вместительный колчан. Зазвенела тетива, и в сторону другого рыбака с гудением ушло спиток стрел, выпущенных настолько быстрой очередью, что автомат Калашникова просто отдыхает и плачет горючими слезами от зависти. Закованный в доспех воин среагировал моментально. С плеском рухнул ничком в воду, пропуская смертоносные стрелы над собой. Под водой метнулась смутная тень, стремительно рванувшаяся к продолжающему стрелять Робин Гуду саживающему стрелу за стрелой в водную гладь. Похоже, вынырнувший воин двинул к противнику прямиком по вязкому и листому дну, невзирая на чудовищную тяжесть своих доспехов. За этот ничтожный промежуток времени я только и успел что развернуться и приготовиться к спринтерскому рывку обратно к хутору. Развернулся и замер. На том самом месте, где я прошел всего несколько секунд назад, с чавканьем вспучилась и раздалась в стороны прокисшая земля, неохотно выпуская из своих липких объятий высокую фигуру в заляпанном грязью черном костюме и маске. Ниндзя. Мать. Чуть в стороне вырос еще один холмик, являясь своих недр следующего гостя, полностью скрытого подутыканного мелкими веточками накидки серого цвета. Пути отступления отрезаны. Окружили демоны. Тело действовало на автоматизме. Рука дернулась к карману камзола и выхватила оттуда свиток телепортации. Альгора! Ярко-алая вспышка резанула по глазам, свиток разлетел со снопом разноцветных искр, исчезнув без следа. А я по-прежнему стоял по щиколотку в болотной грязи, и никакой альгоры поблизости не наблюдалось. Следующий свиток я доставал уже медленнее, он был в мешке. Но, несмотря на промедление, никто мне не помешал. Появившиеся буквально из земли игроки стояли неподвижно, внимательно наблюдая за мной, но не делая ни малейшей попытки пресечь попытку бегства. За спиной раздавались звуки ожесточенного боя. Что-то оглушительно грохнуло. На меня обрушился ливень из грязной воды, длинных нитей водорослей, листьев кувшинок и дрыгающих лапами серых жаб. Я превратился в грязное пугало, на что игра радостно отреагировала. Маскировка плюс двадцать. С противным верещанием рядышком плюхнулся давешний водяной с бородавчатой рожей. Плюхнулся тяжко, выбив солидную яму в грязи скрючился и, обхватив голову перепончатыми лапами, жалобно запричитал. «Да нету здесь рыбы! Нету! Ну нет уже!» Глубинную бомбу подорвали, что ли? Хрена себе рванула. Полболота в воздух взлетело. «Альгора!» — крикнул я, вздымая свиток над головой. И еще один свиток превратился в безобидный фейерверк. А я остался на болоте. «Бесполезно!» Впервые нарушил молчание игрок в чёрном, чей ник я банально не видел. Его фигура буквально размывалась у меня перед глазами, подёргивалась туманной дымкой, а временами и вовсе исчезала из поля зрения. Я ещё различал свечение, висящего над головой игрового ника, но прочесть буквы и цифры уже не удавалось. Тихушник. Вор или ассасин с хорошо прокачанными соответствующими навыками, плюс обалденная экипировка. «Рыбы нету!» С надрывом вопил болотник, вцепляясь мне в штанину. — Нету! — Слушай, иди в болото! — рявкнул я, пытаясь сообразить, что делать дальше и что вообще происходит. — А можно? — обрадовался Водяной, умоляюще смотря на меня влажными глазами. — Нужно! — Ну, я пошел! Прекратив хныкать, Водяной, неловко перебирая по грязи корявыми лапами, пошлепал к болоту. Звуки боя затихли, и, взглянув через плечо, я увидел покачивающегося на мелкой рябе робин гуда о его ник я видел отчетливо надо же угадал отчасти игровой ник гласил следующее шервудский стрелок от черного рыцаря не было и следа потрясающе совсем негромкий и очень мелодичный женский голос показался невероятно чуждым на этом мрачном затхлом болоте просто потрясающе равно какие его обладательницы Затянутая в чёрную кожу девушка с копной чёрных, как смоль, волос и с яркими карими глазами. На шаг позади от девушки стоял уже знакомый мне эскорт. Огромный полуорг в алых доспехах и приземистый гном. Личная гвардия. Гвардия чёрной баронессы, главы клана неспящих. Заложив руки за спину, баронесса некоторое время полюбовалась выражением моего заляпанного грязью ошарашенного лица. Затем ослепительно улыбнулась. «Здравствуй, Росгард». «Здрасте», — кивнул я, игнорируя ее сопровождающих. «Впрочем, какие они меня?» «У меня к тебе небольшая просьба, Росгард». Баронесса улыбнулась еще шире. Я настороженно молчал и лихорадочно пытался сообразить, что делать дальше. Видя, что на контакт идти я абсолютно не собираюсь, девушка обиженно надула губы и, потыкав в грязь носком изящного сапожка, абсолютно натурально шмыгнула носом. «Ну вот, никто меня не любит». «Простите, вам, собственно, чего?» Несколько запоздало, включил я дурачка. «Что происходит? Вы же не агры, ребят, у вас ники зелёные». «Нет-нет, мы хорошие, мы очень хорошие», — уверила меня баронесса. «И просьба совсем-совсем маленькая. Не поможешь, Росгард?» «М-м, и как я могу помочь?» «А вот». Глава клана Неспящих махнула рукой в сторону болота. Хочет, чтобы я утопился, что ли? подумал я, медленно оборачиваясь. И ошеломленно замер. Чуть подаля от берега, но уже успокоившейся болотной воде мягко покачивался ладный кораблик. Совсем небольшой, почти игрушечный, рассчитанный самое большее на пару человек. Невысокая мачта с собранным парусом пара грибных весел по бокам и, опущенное в воду, рулевое весло. «Знаешь, всю жизнь мечтала о романтической прогулке на лодке по живописным местам», призналась мне подошедшая поближе баронесса. «Чтобы сильный и привлекательный мужчина уверенно грёб, а я б сидела на корме и пела веселенькие песни. Не осуществишь мою мечту? Не покатаешь слабую девушку на лодке?» «Всё. С меня хватит». — выдал я, задумчиво вглядываясь в пространство. Внутри меня возбухал огромный ком злобы, ненависти и ярости. Все пережитое начало проявлять себя, и меня начало ощутимо потряхивать и корежить, словно горящую пластмассу. С хрипом загнав воздух в легкие, я тихо, можно сказать, шепотом переспросил. — Ты сказала «покатать», да? Баронесса удивленно взглянула на меня. Уж слишком мой недавний тон не вязался с нынешним шипящим голосом. Да, она все заметила правильно. Сейчас внутри меня бесновался яростный зверь, бесноватые чудовище рвущиеся наружу, на волю, на свободу, к мелькающему впереди яркому белому свету. Меня все достали. Я. Я настоящий, прежний рос, старый катана, что есть силы, рвался наружу. Рос, который никогда не был ведомым. Что никогда и никого не слушал, включая предельно авторитетного и правильного отца-адмирала, с детства неустанно вдалбливающего мне в мозг прописные истины. Тот самый Рос, которого заперли в морозилке Крайнего Севера и который надолго заснул, погрузился в глубокий анабиоз, казалось бы, на Даже отморозком вреден арктический холод. «Угу, прокатишь девушку?» Почти промурлыкала баронесса самой своей умиротворенной мордашкой, вызывая у меня дикую ненависть. «Прокатить? А не пошла ли бы ты на хрен чудила, а? Ты кто такая вообще?» Осведомился я, скривив лицо в презрительной усмешке. «Опомнись, страшная! Я тебе подмахивать не нанимался! Хочешь прокатиться с ветерком, так попроси одного из своих уродов, они погребут! А я тебе не терпила какой-то, ясно?» Умиротворённое выражение лица баронессы исчезло в мгновение ока. Карие глаза расширились в непонимании происходящего. С губ сорвался абсолютно непроизвольный возглас. — А? — Я говорю, ясно? Ответ всосало? — Я не... — А раз всосало, вали отсюда нахрен и своих уродов прихватить не забудь, которая типа твоя грозная охрана! — Хотите меня завалить, да ради бога! — напугала ежа голым задом. Какие-то чудики выползают из грязи, типа все из себя такие крутые, страшные и да до жути внезапные. Ты, походу, меня впечатлить хотела?» э -э послушайте Баронесса как-то внезапно перешла на «вы», явно пыталась что-то срочно придумать, но у нее ничего не получалось. Просто не ожидала такого внезапного выплеска ненависти и агрессии. Тем более, что я не играл. Сейчас я был предельно искренен. «Это ты слушай!» Я тебе четко и ясно сказал. Хочешь покататься на лодочке? Сажай на весла одного из своих гопников или греби сама, но не меня. Все. Всем удачи, а я пошел. Хотите завалить, стреляйте в спину. Пока. Не обращая ни на кого внимания, я прошел в метре от баронессы, протиснулся между стоящими за ее спиной воинами и, игнорируя покачивающийся на воде кораблик, свернул чуть левее. С силой всадил шест в гнилую воду, и, используя его как рычаг, перемахнул на торчащую в трёх шагах от берега кочку. Выдернул с лигу и двинулся дальше, перепрыгивая и перешагивая с одного крохотного островка на другой. Благо, они были довольно многочисленны. Назад я не оглядывался. Незачем. Если грохнут, окажусь на хуторской локации возрождения. Не знаю, какой артефакт они использовали для гашения возможности телепортации, но зона покрытия у него ничтожна, не больше пары десятков метров. До хутора точно не дотянет. Использую свиток и протонусь, куда глаза глядят. Если не сработает свиток, постараюсь добраться до личной комнаты или попросту важму кнопку выхода и займусь обустройством на своем новом месте жительства. А чё нам, кабанам? Нам всё пофигу. Если попытаются сейчас взять живьём и посадить в лодку силком, опять же, важму кнопку выхода. Это будет равносильно признанию себя навигатором. Да и плевать. Ну, знают, что я такой весь из себя ценный и уникальный. Дальше что? Ожесточенно вбивая шест в болотную грязь, я с каждым шагом углублялся в мшистые топи Рейвендарка, уходя все дальше в сгущающийся туман. До ушей донесся тихий мужской голос, затем резкий возглас баронессы. «Нет», — я сказала, — «шепот! Подойди-ка!» Оглянулся я только через десяток шагов но не увидел ничего, кроме тусклой пелены тумана. Тем лучше и спокойней. Тихое и молчаливое болото. Вот только голова моя просто гудела. Недовольный и озлобленно, ворчащий отморозок медленно отступал на свою промороженную территорию глубоко внутри меня. Мозг просто кипел от попыток осознать и оценить случившееся. Меня вычислили? Узнали, что я навигатор? Сомневаюсь. Простая проверка, если учесть недавний случай в Альгоре, когда пришлось экстренным порядком десантироваться с борта ярмарочного флагмана «Весельчак». Если сел я в лодочку и ничего не случилось, значит, простое совпадение — не навигатор. А если зазвенят, затрезвонят корабельные колокола и раздастся объявление системы, то тут уже все ясно — попалась рыбка. Мой игровой ник стопроцентно засветился во время того памятного посещения флагмана. Плюс я был, возможно, единственным, ну или одним из крайне немногих игроков, кто не поднялся на борт повторно, ради получения вкусных плюшек по крайне низкой цене. Список подозреваемых в любом случае был очень куцем, с десяток имен, не больше. Оставалось лишь найти некоего Росгорода на огромных просторах мира вальдира Задача крайне нетривиальная. Но клан неспящих с ней справился. Причем они заранее знали, что я появлюсь на болоте Ревендарк, И хорошо подготовились. Организовали засаду, приготовили артефакт, не дающий возможности телепортироваться, отрезали все возможные пути к бегству. Хотели со мной поговорить, проверить на навигаторство, но мой дикий выплеск негативных эмоций заставил их отступить. Нет, не их, а только ее. Именно баронесса не позволила никому из своих бойцов последовать за мной и притащить силком. Не хочет ссориться с возможным навигатором, Сто С такими ценными людьми отношений портить никак нельзя. И вывод крайне прост. Отступление неспящих лишь временно. Вскоре надо ждать их очередного появления на сцене. Учитывая, что я человек непоседливый, а мир Вальдиры весьма обширен, это означает еще одну неприятную вещь. Наверняка за мной сейчас следует потихоньку один из тех двоих тихушников. Например, господин Шопот, чье имя упомянула госпожа баронесса, чтоб ее. Шлёпает он в паре десятков шагов позади, а я его не вижу. Да ещё и этот плотный туман, автоматически дающий любому вошедшему в него сразу плюс двадцать маскировки. У меня так все плюс сорок, благодаря изгвозданной в грязи и водорослях одежде. У преследователя то же самое значение никак не меньше пары сотен единиц. Я его в любом случае не увижу, даже если буду смотреть в упор. В мешке есть ещё один свиток телепортации — Сейчас он сработает практически наверняка. Но использовать — глупо. Мои болотные дела никуда не делись. Пора уже найти эту избушку и спалить её к чертям собачьим. А потом протонусь в одну весёлую деревушку, рядом с которой живёт жадный любитель коллекционных ценностей. Главное — сделать всё побыстрее. Ага-сь, тут ещё попробуй найди эту самую избушку. Пока я размышлял, Ноги погрузились в податливую почву по самую щеклотку. Пришлось выдирать их из грязюки, помогая себе посохом и злобными матюгами. Перешел на следующую кочку и проверил свой боевой арсенал. В левой руке влита лиана. Если провалюсь в бочаг или завязну, то есть неплохой шанс спастись благодаря этому заклинанию. В правой руке пламенеющий уголь. За поясом заткнут джезл с молниями. В руках посох. Ах да, совсем забыл. Быстро перетасовав заклинания я призвал полоза с плеском бултыхнувшегося в воду. С тревогой взглянул на змея и успокоился. Тревоги были напрасны. В воде полоз чувствовал себя превосходно, снуя между мясистыми листьями кувшинок и комками растительного мусора. Вот и лады. Благодаря резко увеличившемуся запасу маны и ее регену, поддерживать помощника в активном состоянии я мог сколько угодно вот и пусть плавает». Собрались морально и двинулись физически. Скомандовал я сам себе. Посох с хлюпаньем уходит в воду, я перемахиваю на следующий заросший тиной островок, распугивая местных обитателей. Несколько крайне неприятных навиджаб, нырнувших в болото, и пара крохотных птиц с тревожными криками, закружившими у меня над головой. Бросив взгляд вниз, Совсем рядом с сапогом увидел небольшое гнездо с тройкой пестрых и почему-то разноцветных яиц. Воистину воскрес! Пробормотал я, осторожно обходя гнездо и двигаясь дальше. Чем дальше я уходил в топе, тем меньше становилось болотных кочек и бугров. И все глубже уходил мой шест, с трудом находя дно. Лениво колыхающаяся болотная жижа покрылась густым зеленым слоем тины с редкими желтыми вкраплениями. В тумане мелькали смутные и подозрительно крупные тени. Я как раз отвлекся на тяжело переступающую длинными лапами цаплю, когда тревожно мигнул игровой интерфейс, и я обнаружил, что следующий за мной змей бесследно исчез. Мигающий перед глазами красный след указывал чуть в сторону, и, крутнув головой в указанном направлении, я заметил уже знакомую мне бородавчатую харю, деловито работающую челюстями как раз успел углядеть исчезающий между осклизлыми губами хвост своего змеёныша. — Эй! — возмущённо рявкнул я. — Чё творишь? — Ну рыбы же нету! — обиделся болотник, показывая мне пустые перепончатые лапы. — Нету! — Ты меня достал! — признался я, нащупывая рукоять жезла Испуганно булькнув, водяной всплеском ушёл под воду, а я зло бурча, вновь принялся тасовать заклинания Возрожденный полос возник у моих ног и мягко скользнул в воду, поводя по сторонам узкой головой. Описал вокруг островка, где я стоял не больше трети круга, и... вновь исчез под водой. Перед глазами замигало красное предупреждение об атаке. Часть мана ушло в откат. На поверхности всплыло несколько крупных пузырей, затем высунулась расплывшаяся в улыбке харя водянова. Судорожно и жадно сглотнув, болотник уставился на меня своими маленькими глазками и с надеждой спросил. «А рыбку колдонёшь? А то рыбы... А то рыбы нету, да?» Закончил я фразу за него. «Слушай, у меня и так день с утра не задался. Вот, лови подарок!» Вытянув руку к водяному, я скастовал малое исцеление, восстанавливая его пошатнувшееся после недавнего полёта здоровье. Убедившись, что непонятное существо с дико непонятным обозначением «болотный лохр» полностью излечилось, я помахал ему ладонью. «Всё, ты бодр и здоров». «Теперь плыви, плыви отсюда, лохр, к своей лохрушке». <кхм> «А рыба?» Уже чуть ли не с тоской в голосе робко поинтересовался лохр, проигнорировав мою попытку от него избавиться. И такую несчастную морду состроил. Так, он прямо-таки набивается на задание, разве что не говорит прямым текстом. Вот только задание я был готов принять только в одном случае, если его можно выполнить, не покидая пределов болота Ревендарк. «Может, тебе помощь какая нужна?» — поинтересовался я, заглядывая в глаза непонятной амфибии уродца. «Может, хочешь чего?» «Рыбу! Рыбу хочу!» Немедленно в мгновение воскликнул Лохр, умоляюще вытянув ко мне лапы. «Рыбу!» А я замер в ожидании, что сейчас перед глазами появится информационное окно с кратким описанием предстоящего задания и предложением принять его. Ждал пять секунд. Тридцать. Минута. Никакого задания мне не дали. Может, тебе помощь какая нужна? Как попугай повторил я, на этот раз опустив окончание фразы «Может, хочешь чего?» Лохр молчит, как полный ло. Тихо побулькивает болотная водичка, где-то вдали что-то мерзко чавкает. А мы застыли на месте и пялимся друг на друга с искренним недоумением на лицах. С трудом удержав просившийся на язык ругательства, я задумчиво почесал затылок растопыренной пятерней. Да так и застыл. В воде у самой поверхности мелькнула отчетливо вытянутая тень. «И я не я, если у этой тени не было хвоста и спинного когтистого гребня!» Затаив дыхание, я всматривался в воду и таки дождался, когда кружившийся вокруг неведомый обитатель болотных вод всплывет наверх и на мгновение покажется. Тихий всплеск. По воде побежали расходящиеся круги. Мелькнула темная спина и обрамленная мелкими усиками морда. «Сом?» «Нет». Вот и проявилось обозначение подводного монстра длиной, не превышающего длину моей руки. Вьюн усач. Совсем небольшой уровень. Раздался тихий непонятный писк, и рыба вновь канула на глубину. «Рыба! В этом чертовом болоте есть рыба!» «Вот же рыба!» Зло рыкнул я, обличающе тыкая пальцем во всплывшую на мгновение рыбу. «Есть ведь!» «Нет, нет, рыбы нет!» Дико заблажил лохр, крутя уродливой головой по сторонам. — Рыбы здесь нет! — Да вот же рыба! — уже не выдерживал я. — Лови и хавай! — Здесь рыбы нет! — Слушай, здесь нету рыбки, нету вкусной рыбки, нету, нету! От перепуганного визга лохра у меня начало закладывать уши. — Слушай ты, голым чертов! — зашипел я, как болотная гадюка. — Я тебе сейчас на рыбий корм порву. Вот же рыба в метре от твоей башки чертовой плавает. Вытяни лапу и хватай. — Здесь рыбы! — начал было водяной, но мое терпение уже лопнуло. — А это тогда что? — заорал я, взмахивая рукой и всаживая в вынырнувшую на мгновение рыбешку ледяную иглу. Попал. Вьюн дернул усатой мордой, плеснул хвостом и всплыл брюхом кверху. Готов. — Вот тебе рыба! Жри, скотина страшная! — просипел я, указывая на помершую рыбу. — И попробуй не сожрать, я тебя порешу! — Рыба! Где рыба? Нету здесь рыбы! — завопил в ответ лохр, и в это же время мелкий паршивец поднял перепончатой лапой волну, отгоняя от себя покачивающегося на волне вьюна. — Все! — выдохнул я, цапая ладонью за рукоять жезла Сейчас будет тебе электрошок. Зажарю, как последнего ло! «Мать твою!» За спиной лохра, шагах в двадцати, огромным бугром вспучилась и раздалась в стороны болотная вода. А на поверхности показался громадный и округлый горб, заросший бурой тиной, увешанный нитями водорослей и лохмами чего-то еще. Сквозь всю эту грязь проглядывали неправильные формы квадраты и ромбы. «Это же панцирь!» «Черепаший, мать его, панцирь!» Еще раз плеснула вода, и в воздух поднялась плоская голова с крохотными и глубоко посаженными глазками. Разинула пасть и издала яростное шипение, от которого я невольно дернулся. А лохр панически завизжал и, бросившись ко мне, вцепился в мои сгвозданные в грязи штаны. Не обращая на него внимания, я вгляделся на пожаловавшую на шум гостью и с некоторой оторопью прочитал висящий над ее головой ярко-алый ник. «Госпожа Гниль». Ужас болота Ревендарк. Уровень сто восемьдесят. Древний прожорливый монстр, что уже долгие столетия наводит ужас и страх на всех обитателей болота Ревендарк. Питается только рыбой. Помни, путник. Увидеть госпожу гниль значит испугаться. Тронуть принадлежащую ей рыбу значит умереть. «О, добрый и щедрый друг!» заплакал водяной, не отпуская мои штаны. «Прошу, помоги, защити!» выдал я. «Вам предложено задание «Защити и спаси». Разобраться с госпожой гнилью. Минимальное условие выполнения задания — победить госпожу гниль. Болотный лохр должен остаться в живых. Награда неизвестна. Вы принимаете задание?» «Да, нет». «Умоляю, защити!» Продолжал вопить лохр. Я смотрел на приближающегося монстра сквозь полупрозрачные и мигающие буквы задания и никак не мог принять решение «А это что за тортила?» Задумчиво поинтересовался материализовавшийся рядом со мной игрок. «Здорово, шепот!» — отозвался я, мельком взглянув на него. «Вот и я не могу понять». госпожи Гнили осталось проплыть до моего островка никак не больше десяти шагов. «Поможем бобрёнку?» — спросил шепот, кивая напряжавшегося ко мне лохра. «Я так понял, тебе дали задание?» «Дали, но я его не принял. Висит в ожидании», — ответил я. Пока висит. Кидай мне группу, затем принимай задание. Предложил шепот, протягивая между пальцев неизвестно откуда появившуюся искрящуюся цепь из металла с синим отблеском и острыми зубцами-шипами на каждом звене. Госпожа Гниль вздымала болотную гладь в жалких пяти шагах от меня, а лох вопил так пронзительно, что, несомненно, поднял на уши все болото. «Хм, это босс, один не потянешь», — озвучил шепот известную истину. «Ну? Мне пофиг. Я просто раньше таких не убивал». «Без обязательств», — скороговоркой уточнил я, и, дождавшись быстрого кивка, согласился принять задание и тут же бросил вновь замерцавшему шепоту предложение вступить в группу. «Беги, бобр!» — рывкнул шепот, и одним гигантским прыжком унесся вперед. Приземлившись на заляпанный болотной жижей, панцирь госпожи гнили. «Понеслось!» Налившаяся слепящим синим сиянием цепь со свистом рассекла воздух и обмоталась вокруг шеи чудовища. «На!» Мощным рывком шепот дернул цепь на себя, и болото содрогнулось от дикого рева. И вот уж не знал, что черепахи могут реветь. «Тора! Тора! Тора!» Игрок спящих буквально вырвал цепь, нанеся чудовищный урон черепахе, и вновь замахнулся для следующего удара. «Что это за оружие такое?» что здесь, лохр! — приказал я, выхватывая жезл из-за пояса. — Выпускать молнию пока не стал. Заклинание объемного типа. Могу зацепить шепота дружеским огнем. Крутнувшись в воде, госпожа гниль разъянула пасть и с шипением испустила из своего нутра темно-зеленое облако, быстро начавшее распространяться по сторонам. — Яд! — еще одно шипение, и подняв волну, черепаха бесследно исчезла в мутной воде. Шепот грациозным прыжком взвился в воздух, и зацепился за свисающую с веток сухой ели плеть плюща, где и повис, внимательно всматриваясь в болотную гладь. «Отступай!» — крикнул он мне. «Яд!» «Да вижу уже!» — крикнул я в ответ, краем глаза зацепив, как попавшая в зеленое облако жаба судорожно дернула лапами и мгновенно умерла. «Не касайся воды!» Направив жезл вниз, я одну за другой выпустил из жезла три слепящих ветвистых молний, ушедших в воду. Перед глазами побежали строчки, сигнализирующие о получении мелкого опыта. Молнии плюс вода — это смертельная комбинация. На поверхность воды вверх брюхом всплывала самая разнообразная рыба — разноцветные змей. В шаге от меня с плеском вынырнул и забился в конвульсиях огромный усатый сом, окруженный десятком дохлых жаб. «И еще!» — без нужды крикнул я, всаживая в воду еще три молнии и с тревогой косясь на полыхающий интерфейс. Яд госпожи Гнили достал меня, и пункты жизни стремительно убывали. Если бы не царский подарок бессмертного, я бы уже склеил ласты. А так вполне терпимо, если не слишком долго. Да где же ты, тварь? Молнии одна за другой уходили в болото, а гигантская черепаха все не появлялась. Сидящий поодаль лохр, не переставая скулил, с диким ужасом вглядываясь в болото, и я невольно начал примерять его эмоции на себя. мрачное болото Витающий в воздухе яд и скрывающийся в грязной воде огромный подводный монстр. Страшно. В крови кипит адреналин. Левой рукой беспрестанно кастую на себя исцеление, всеми силами стараясь восполнить утекающую жизнь. Но обои я не забываю. Ещё одна молния. И ещё. Вы получили новый уровень. В задницу уровень. Я отмахнулся от выскочившего сообщения. «Идёт!» Зарал шепот, глядя вниз. И в это же мгновение вода под ним буквально взорвалась. Мелькнуло огромное тело рванувшейся в воздух черепахи с широко разинутой пастью. Она умеет прыгать из воды. Челюсти с лязгом сомкнулись буквально на сантиметр, не достав до поджатых ног шепота. И с яростным разочарованным ревом черепаха вновь канула в воду. Вся покрытая сетью зигзагообразных электрических разрядов. Я не спал и всаживал в госпожу гниль молнию за молнией. Зеленые лохмы ядовитого тумана слепящие разряды молний, полыхающий красным интерфейс и бурлящая вода, в которой ворочается чудовищно большое тело злобного монстра. Вот это кайф! Вот это драйв! Вот за это я и люблю Вальдиру!» Судя по расплывшемуся в жутковатой усмешке лицу шепота, он испытывал то же самое. Прочертив в воздухе светящуюся дугу, цепь со свистом хлестнула по воде. Внутри водяной толщи сверкнула яркая вспышка, Мне на мгновение почудилось, что цепь разлетелась на куски или взорвалась, подобно гранате. Может, и почудилось, но вот раздавшийся прямо из-под воды бешеный рёв мне точно не почудился. Несомненно, раненая черепаха взревела так яростно, что звук её рёва достиг нас сквозь несколько метров воды. Рёв и вибрация, от которой под моими ногами задрожала болотная кочка. Зелёная ряска забурлила и расползлась в стороны под натиском тысячи вырвавшихся на поверхность пузырей. — Это тебе Крит! — завопил шёпот, уподобившийся цирковому акробату и уже замахивающийся для следующего удара. — А вот это тебе! О-о-о! Идёт, идёт, идёт, идёт! Мать! Взрыв. Вода кипящим гейзером взмыла вверх, внутри мутной жижи мелькнуло гротескное тело черепахи с вытянутой до предела шеей и разинутой пастью. Зубы — настоящие клыки у черепахи. Непрерывно испускающая клубы зеленого ядовитого тумана пасть захлопнулась, намертво зажав меж клыками цепь шепота. Инерция немыслимого прыжка из-под воды закончилась, и госпожа Гниль ухнула обратно в болото, забирая с собой цепь и... самого шепота, не пожелавшего расстаться с оружием. «Брось цепь!» — в бессилии заорал я, потрясая ставшим бесполезным жезлом и наблюдая за летящим в воду игроком. «Брось!» «Да ща! Это же р...» — успел крикнуть шепот и исчез в водяной воронке, мгновенно сомкнувшийся. Секунда, и я не вижу ничего, кроме диков с болота и пары сотен колыхающихся на воде дохлых змей и рыб. Вот дерьмо. «И рыбы нету!» поддакнул Лохр. «Заткнись. Куда он делся?» «Там». «Где?» Корявый палец водяно воткнул в мутную воду, но не застыл на месте, а начал крайне быстро перемещаться из стороны в сторону, описывая рваную дугу. Черепаха не просто нырнула ко дну. Она активно перемещалась под водой. «Ты видишь сквозь воду? Даже мутную?» «Вижу!» радостно осклабился Лохр. «Продолжай показывать!» велял я, лихорадочно роясь в заплечном мешке и пытаясь найти замену чрезвычайно опасной в водной среде молнии. — И говори! Про человека с цепью! И про черепаху! — волочит его! — немедленно начал доклад болотник. — Бум! Камень! Бум! Ещё камень! Хрусть! — Хрусть? Дерево с сучьями! — пояснил Лохр. — Острыми! Бррр! — бедный шёпот. Я невольно поёжился, представив себе эту безумную гонку под водой, А лохр не затыкался, с воодушевлением описывая все новые препятствия и заплывы. Ему бы комментатором устроиться. «Шлеп! Бум! Зарылась в ядовитый ил и жрет! Опять плывет! Бум!» «Даже такой ил есть? Фига себе болотце! Зачем жрет ил? Восстанавливает запасы яда? Перезарядка умения?» Я едва успевал крутить головой, одновременно вслушиваясь в бред лохра и подлечивая себя от не нерассеявшегося яда а водяной лохр от яда явно не страдал. «Остановилась! Мотает головой!» — заливался соловьем лохр. «Жуёт, жуёт, жуёт!» «Кого жуёт? Илтину!» «Жуёт!» «Да кого она жуёт? Шёпота!» «Цепь жуёт!» «А, «Чёрт! Так тебе и перетак!» — взвыл я. «Ломает прочку!» Искусственный интеллект черепахи быстро определил главную угрозу для своего здоровья. И болотный монстр взялся за уничтожение невероятно мощного оружия — зубастой цепи шопота. Дорогая, наверное, штука. А запас её прочности не бесконечен. И если достигнет нуля, цепь рассыпется в бесполезный прах. Да и просто ремонт такого оружия ой как недёшев. Когда шопот вынырнет, он будет громко рыдать. Мрачно буркнул я, вытаскивая из мешка две бутылки маны. — Конечно, рыбы ведь нету. — согласился Лохр. <свят> Едва не подавился я, заглатывая Майманой. — Поднимается! Поднимается! — заверещал водяной, отпрыгивая за мою спину. — Прямо сюда поднимается! — Ну, будь готов, всегда готов. Процедил я, убрав за пояс почти опустевший громовержец и поднимая над головой обе руки, в каждой из которых была зажато по свитку с боевыми заклинаниями. Едва над поверхностью болота поднялся очередной водный гейзер, и повалил зелёный ядовитый дым из вновь разинутой пасти. Я истошно завопил. — В сторону от неё! — Уже! — отозвалось откуда-то из смешанного с ядом болотного тумана. Сосредоточив внимание на едва различимой исполинской черепахе, я крикнул. — Чёрный смерч! Появившийся неоткуда вихрь взлохматил мои волосы, одежда затрепетала под бешенными порывами завывающего ветра. Ядовитое марево и болотное испарение снесло прочь, и Ривендарг предстал передо мной в кристально чистом воздухе. Над потерявшей шепота и бросившейся ко мне госпожой гнилью начала сгущаться черная дымка. Из распахнутой пасти черепахи по-прежнему валил яд, но его тут же утягивало вверх в быстро формирующуюся воронку заклинания. Еще миг, и завывание ветра превратилось в безумный вой. Кричащий лохр вцепился мне в ногу, а я поспешно уперся грудью в воткнутый в болотную грязь посох. Нас тянуло, влекло к центру бушующей стихии. Р рам Над водой закрутился исполинский черный смерч, чье сужающееся окончание воронка висело над уродливым панцирем монстра. Черепаху сдвинуло с места, повело в сторону и чуть вверх. Бушующий смерч был настолько силен, что остановил и почти приподнял закованную в панцирь гигантскую тушу и заодно избавил меня от воздушных потоков яда. Из моей освободившейся от свитка руки веером срывались острые ледяные иглы, впиваясь в голову и шею тяжело ворочавшиеся черепахи. Маны я не жалел. Уменьшившийся на треть уровень жизни, попавший в ловушку госпожи, медленно начал уменьшаться. Слишком медленно. Но это еще не все. «Кислотный водоворот!» Мой крик потонул в шуме воющей стихии, но система меня услышала. свиток рассыпался в прах, Вздыбленная волнами поверхность болота пришла в движение. И без того зелёная вода стала ещё зеленее, приобретя совсем уж дикий оттенок. Кислота. Вода насыщалась кислотой, превращаясь в смертельно опасную для всего живого жидкость. И, наконец-то, госпожа Гниль не сумела вырваться из объятий чёрного смерча и начала было стремительно погружаться в родную водную стихию, когда под её костяным брюхом появилась ещё одна быстро набирающая обороты воронка. Воронка? наполненная обжигающей кислотой. Оба смерча, воздушный водный, расположены друг над другом, а между ними застряло дергающееся и воющее чудовище. Сгибаясь под порывами ветра, отплевываясь от набегающих на крохотный островок и накрывающих меня с головой кислотных волн, я не отрывал взгляд от монстра и, вытянув к нему обе руки, буквально поливал его ледяными иглами и ветвящимися молниями из громовержца. Моё собственное здоровье стремительно уходило. Перед глазами полыхал десяток предупреждающих сообщений. Едва различимый виск обожжённого кислотой лохра перешёл в ультразвуковой диапазон. «Продолжай!» — крикнул возникший за моей спиной шёпот. «Я лечу! Исцеление! Исцеление!» Зажатые в его пальцах два белоснежных свитка высшего ранга рассыпались, а взамен здоровье лохра и моё стремительно скакнули вверх. «Не успеваем!» — крикнул я в ответ, оскалившись в злой усмешке. — Больше свитков у меня нет! — Жди! У меня есть! — завопил в ответ шепот, упираясь ногами в разъезжающийся и разваливающийся на глазах островок. — Нырнуть не дадим! Последний разряд, и опустошенный жезл летит под ноги. Из опустевшей ладони срываются раскаленные комки, трассирующие очереди, уносясь к агонизирующему монстру. Я стреляю с двух рук. Беспрерывно. На истощение. Барманы почти у нуля. Переплетающиеся огонь и лёд вгрызаются в обожжённую кислотой и трясущуюся от безумных попыток вырваться госпожу гниль. Раскрытая в яростном оскале зубастая пасть, вой ветра и рёв водоворота, а мы в нескольких шагах от этого ада. «Сейчас!» — закричал я, вырубая огненную руку и выхватывая из поясного кармана банку маны. «Смерч подыхает! Вырвется!» «А вот тебе подарочек на день рождения!» Дико завопил шепот, вздымая над головой черно-красный свиток с золотой каймой. «Метеор!» «Один из дика дико дорогих свитков невероятной, запредельной мощности!» «Я таких только слышал!» «Нам трындец!» Почему-то шепотом произнес я, вздымая голову к внезапно потемневшим небесам. Среди свинцовых туч зажглась невыносимо яркая точка, стремительно увеличивающаяся в размерах. Раздавшийся дикий вой разрезаемого воздуха был настолько силен, что перекрыл все остальные звуки. А уж падение метеора сейчас наблюдали тысячи игроков. Со стороны. С безопасного расстояния. А мы смотрели снизу вверх. Смотрели на быстро приближающийся апокалипсис. «Купол отрицания!» — крикнул шепот. И еще один свиток рассыпался в прах. Воздух перечеркнула яркая лазурная сеть чьи ячейки наливались пульсирующим сиянием. Рёв, бушующий снаружи стихии, резко приглушился. Я прекратил кастовать заклинания. Купол отрицания. Хорошая защита, но не абсолютная. Зависит от ранга свитка. — <broadcast bumps> Разинул рот в истошном визге лохр, чьи расширенные глазки не отрывались от падающей на нас смерти. — выдохнул шёпот, не убирая с лица уже знакомую мне кривую усмешку. На мое поднятое к багровым небесам лицо упали первые отцветы зарева. «Что ж», — произнес я, растягивая губы в улыбке, — «да будет». Перед глазами мелькнул ослепительный свет, тихо задрожала земля, резко пригнулись к земле, ломающиеся, как спички, деревья. «Грамм!» Сбитые с ног чудовищным по силе толчком, мы закувыркались по прокисшей земле. Всё погрузилось в кромешную тьму, разрезанную яркими лазурными нитями сегментного купола. Меня впечатало в противоположную стену купола, послышался резкий скрежет и треск. Лазурные нити начали прогибаться внутрь. Интерфейс полыхнул красным. Баллы жизни огромными скачками понеслись к нулю. «Сфера жизни!» прохрипел невидимый шёпот, и в темноте засверкал налитый белым светом хрустальный шар, испускающий сотни лучей в разные стороны. Один из таких лучиков жизни уперся в мою грудь, и здоровье стало повышаться столь же быстро, как падало несколько секунд назад. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Строчки выскакивали одна за другой. Итого 11 новых уровней. Тортилла сдохла. Убей черепаху я, получил бы не менее 15-20 уровней, а то и больше. Но разница в наших с шепотом уровнях просто гигантская. Плюс он нанёс последний удар. Интересно, падение гигантского метеорита вообще можно назвать ударом? В любом случае почти весь опыт ушёл ему или вообще никому. И то хлеб. Слева от меня поскуливал лохр. Чуть правее я нащупал взглядом шёпота, растянувшего губы в широкой усмешке и буркнувшего. Малый комплект выживания всегда с собой. Игрок кивнул на сферу. «Даже и спросить боюсь, что входит в большой комплект». Вернул я усмешку и, завозившись, поднялся на колено. «Кажись, живы. Как после ядерной бомбёжки, блин!» Шёпот промолчал, но философски пожал плечами. Кто, мол, знает. Прошло несколько томительных секунд, и вокруг нас начало стремительно светлеть. Магический купол ещё держался. И сквозь его стену я увидел сплошную стену падающей воды, грязи, камней и прочего содержимого болота Рейвендарк. А еще я узрел быстро угасающее и уменьшающееся багровое зарево пожара. Упали последние капли каменного дождя, небо очистилось. С легким звоном хрустальная сфера жизни раскололась, живительный свет погас. Еще через мгновение растаял и купол отрицания, возвращая нас в реальный мир Вальдиры. Выпрямившись, я огляделся вокруг себя и невольно прикрыл глаза. От шока. Метеор — это не просто заклинание объемного действия. Нет. Это заклинание, меняющее ландшафт. За моей спиной по-прежнему расстилалась болота Ревендарк. Только без своего обычного туманного покрова и без единого стоячего деревца. А вот спереди... Я стоял буквально в шаге от огромного кратера, быстро заполняющегося болотной водой и исторгающего из себя столбы раскаленного пара. В поперечнике кратер был метров триста, не меньше. Мир Вальдиры медленно заращивает свои повреждения. Дней через десять от кратера и следа не останется. Незаметно появятся новые деревья и болотные кочки. Но все же зрелище впечатляло и подавляло одновременно. «Вот это порыбачили!» — присвистнул вставший вслед за мной шёпот. «Рыбы здесь нет!» — вздохнул Лохр. «Теперь точно нет!» — подытожил я. «О!» — обрадовался игрок, тыча пальцем чуть в сторону. «Домик старушки Тортилы! Трофей!» Правее островка, метрах в пяти от края полузатопленного кратера, лежал панцирь. Без черепахи. Госпожа Гниль бесследно испарилась, в буквальном смысле. Просто гигантский и полностью очищенный от наросшего мусора и водорослей панцирь. Мелькнула стремительная тень, и шепот оказался стоящим на макушке едва заметно качнувшегося панциря. А черепаший домик в высоту не меньше двух человеческих ростов будет. «Спасен — Спасен! — скривился в радостной улыбке Лохар. «Спасён! Спасибо вам, о великие воины! Вот возьмите в знак моей благодарности!» В протянутой ко мне перепончатой лапе покачивалась довольно большая связка разноцветных ракушек. «Поздравляем! Задание «Спаси и защити» выполнено. Награда — большая связка радужных ракушек». Покосившись на болотника, одетого лишь в плотно сидящую коротенькую серую набедренную повязку, я оценивающе посмотрел на связку ракушек и пробормотал боюсь подумать откуда он их вытащил хм задумался сидящий на панцире шепот а что тут думать спросим эй бобр я лохр гордо ответил болотник чуть ли не силком всучивая мне ракушки ты и ракушки откуда достал я и шепот замерли в ожидании ответа из Скромно начал водяной. Наше напряжение усилилось. «Из... из болота!» — признался Лохар, и я едва удержался от истерического смешка. «Спасибо вам, добрые люди, а мне пора рыбу ловить!» «Так здесь же рыбы нету!» — не удержался я. «Как нету?» — поразился Лохар, тыча пальцем в болото. «Здесь рыбы много!» «Всё!» — сморщился я, как от кислой ягоды. — Иди, лохр. — Спасибо тебе за дар. — Привет твои лохрушки и лохрятам. Удачи. — И вам удачи. Водяной осклабил в улыбке солидного размера клыки-иголки и одним грациозным прыжком ушёл в воду, где бесследно исчез. А мы остались втроём. Я, шёпот и гигантский реликтовый панцирь. — Что хоть за ракушки? Ливниво полюбопытствовал тихушник из клана неспящих. «Понятия не имею», — признался я. «Ща гляну». «Ну-ка». «Связка обработанных радужных ракушек. Тип украшения». «Описание. Большая связка радужных ракушек, которую можно использовать в качестве красивого ожерелья». «Болотные племена лохров используют подобные ракушки в качестве денежных единиц». Одна радужная ракушка равна 20 золотым монетам и может быть обменена самостоятельно или в любом банке вальдира Помните, если вы торговец, желающий купить товар у лохров, то эти юркие водные создания не признают золото и серебро. А одев подобное жерелье на шею, вы вызовете к своей персоне большое уважение лохров. Минимальный уровень — нет. Класс предмета — обычный. Эффекты плюс 10 к репутации у болотных племен лохров. Прочность 100 из 100. Озвучив прочитанное шепоту, я пожал плечами. — Это обычные деньги, по сути. Только их менять надо. — Половину отдать? — Не, — рассмеялся игрок. — Не ломая ожерелье, оставь себе. А вот с этим что делать будешь? — Кстати, я на добычу не претендую, но если откажешься, то заберу себе. Не пропадать же. — А что там ценного? — против воли осведомился я. — Самое ценное — панцирь. Если и в реальных бабках счёт вести, то такую вот ракушку у тебя на аукционе с руками оторвут и заплатят никак не меньше четырёх сотен зеленью. Мастерам такой материал всегда нужен, а здесь его просто завались. Доспехи, догадался я. Угу, доспехи и щиты. Прочные, устойчивые к физическому и магическому урону и по весу легче металла. Раскупаются быстрее, чем делаются. Ещё есть двенадцать черепашьих когтей. Они примерно по десятке баксов за штуку. Идут на короткие костяные мечи или пропитанные ядом кинжалы для ассасинов. И два глаза. Понятия не имею, для чего они. Но глазки страшные и большие. Наверное, для алхимиков. И по-любому продать их можно. «Давай так», — предложил я после короткого раздумья. «Мне когти и глаза, а тебе весь панцирь целиком. Что скажешь?» «Я же сказал, ни на что не претендую», — ответил шёпот и не удержался от смешка. «Хотел бы я посмотреть, как ты попрёшь панцирь. Он же из класса неносимых в инвентаре предметов. Тут либо телега нужна, либо пара грифонов. Ну, или один дракон. — Поэтому тебе и оставляю, — вернул я смешок Мне не унести. — Так я забираю когти? — Сказал же, хоть все забирай. — Дело твое. Наклонившись к панцирю, я коснулся его поверхности и в открывшемся окне выбрал и перетащил в свой мешок черепашьи когти и, налитые кровью, большущие глаза. «Ты такой щедрый или просто бескорыстный?» — поинтересовался я, не глядя на неожиданно появившегося союзника. «Одни только потраченные тобой свитки и сфера на дикую сумму тянет. А ты их на мелкого босса грохнул, которого обычно валят согласованной группой, рыл в двадцать и без особых финансовых затрат». «И не то, и ни другое», — осклабился шепот, легко спрыгивая на землю. «Я практичный». Одни только скрины и видео этого боя за неплохие бабки продам. А ты запись вёл? Не, качнул я головой. Ну, заработаешь баксов десять в лучшем случае. Все эти есть бои и покрасочнее, чем драка в грязном болоте с черепахой переростком. О чём ты? удивлённо взглянул на меня тихушник. Причём здесь черепаха? А ты о чём? в свою очередь удивился я. А тебе? Я дрался бок о бок с игровой легендой рядом с тобой. Ха, как как ты меня назвал? Или ты не про меня сейчас, про лохра? К черту, бобра, ты реально не в курсе?» Пораженно глядя на искреннее, недоумевающее лицо шепота, я лихорадочно пытался сообразить. «Полностью проявилась картина в гостиницах, где я получаю достижение навигатора? Нет, иначе баронесса вела бы себя совсем по-другому пару часов назад». Тогда что? Не в курсе о чем? О форумной теме, Росгард, новая легенда вальдира И особенно о твоем фан-сайте. Вот о чем. Какая тема, какой сад, какая легенда? Развел я руками. Шепот, ты извини, но ты попутал. Это ты попутал, походу, а не я. Не вкуриваешь тему, кажется. Спохватившись, шепот добавил. За жаргон, извини, проскакивает у меня иногда пацанское. — У меня тоже бывает. — успокоил я его. — Да, я уже слышал. Смешливо хрюкнув, кивнул шепот. — На моей памяти баронессу так еще никто не посылал. — Ну, я ее не посылал. — А она и не пошла, — подхватил тихушник. — Но про какую тему на форуме ты говоришь, я просто не в курсе, — признался я. Ни о чём подобном не слышал. «А ты сходи, почитай и посмотри записи. Особенно на посвящённом тебе сайте инфы много», — насмешливо посоветовал шёпот. «Если вкратце, куча сообщений о тебе и твоих похождениях. В хронологическом порядке». «Ща, что ж там было?» «Так, победа в ясельном турнире. Было?» «Было. Там куча фоток с этого турнира и полное видео финального боя. Кстати, ты тогда топором махал, а сейчас магичишь вовсю. Но турнир был, да? Говорю же, был. Повезло мне тогда. Ну-ну. Потом запись, как ты несёшься вовсю прыть, с девахой на руках. А за вами Грейвер прёт. Настоящий рыцарь-принц, только вспотевший и без белого коня. Снято со стороны и тоже в яслях. Грейвер в яслях. Было? Ты продолжай, но да, было. Сбой в игре. А сбои бывают нечасто. Потом храм скорби, где тебя и ту же деваху утягивает в пылающий рот статуи. Лицо у тебя удивленное, кстати. Этого тоже не было, скажешь. Я уже молчу про то, как ты вообще в храм попал. Там полно видеороликов, как вы с девчонкой десантируетесь с грифона и прямо на лестницу. А люди обычно пешком туда ходят. Правда, это мелочи, я бывало и покруче вещи творил. Больше ничего. Это только начало. Сейчас моя любимая запись о тебе. Я ржал, как лошадь, когда то видео посмотрел. Запись? Если вкратце, там ты и какой-то чувак спорите. Он орёт, а потом ты ему говоришь. Успокойся, бесы не любят, когда другим игрокам ломают игровой процесс. Тот в ответ, да ерунда, мол, а тут хрязь из воздуха бес вываливает, игрока за шиворот цепляет и уносит. Мрак полный. Теперь твою фразу переиначили чуток, но вся вальдира её повторяет. «Успокойся, бесы этого не любят». <смех> «Ага», — выдал я. «Да откуда это вообще?» Насколько я понял, сначала в разных ветках форума выложили ролики с твоим участием. Потом кто-то из форумных кротов заметил совпадение имени и начал собирать всю инфу воедино, пока не получилось то, что, собственно, и получилось. Дальше другие подключились, добавили свои материалы, кто что заметил. Слухи, скрины, видео, логи... «Учти, я тебе самую малую часть рассказал. А новости каждый день капают. Даже игроки Агро отписались. Чувак, мол, вообще заговорён ничего его не берёт. В общем, ты уже был звездой. А после вчерашнего дня звезда взорвалась и превратилась в сверхновую, догадываешься? Роскошная. Она самая. Лизанна роскошная. Твой засос с ней посреди многотысячной толпы». И как она кричала, «Любовь моя!» служи ты правда с ней спал?» «Говорят, ты лично учил её всяким особым э, э вещам. Тебя, мол, специально для этого приглашали». «А? О, блин, твою же так!» «И как она? Супер, да?» Шёпот заинтересованно придвинулся поближе. «Как?» «Да никак!» Вырвался у меня вопль души. «Вообще какая «Тебе не понравилось, да?» «Слушай, да не...» стоп Ты же сейчас наш разговор пишешь, да?» Осведомился я, заглянув в наполненные простодушием глаза шепота. «Ведь пишешь же!» «Пишу!» — со вздохом признался шепот. «Вдруг ты что-нибудь такое скажешь? Для потомков!» «Скажу!» — кивнул я. «Я пошел! А тебе удачи с панцирем! И спасибо за помощь!» Махнув рукой на прощание, я разорвал группу и, опираясь на посох, зашагал прочь, придерживаясь оплавленного края огромной воронки и описывая правильную дугу. Болото большое, но узкое. Если двигаться в этом направлении, скоро уткнусь в разыскиваемую избушку. «Без меня бы ты не справился, да?» Со смешком крикнул шепот в мою удаляющуюся спину. «Еще как справился бы!» Не моргнув глазом, соврал я. Ибо нефиг. Я не был на посвященном мне сайте, но совсем не горю желанием, чтобы игрок клана неспящих выступал там в роли моего спасителя от злобной черепахи. Папарацци чертов. Хотя мужик вроде как неплохой, особо не загоняется. Обернувшись, я взглянул назад и как раз застал момент, когда укутавшийся в туманную полупрозрачную дымку шепот, Одним мощным прыжком скакнул в сторону и приземлился на едва выдающуюся из воды болотную кочку. Короткий рывок вперёд, и игрок опускается на лохматый ком спутанных водорослей и грязи. Одним прыжком преодолел метров десять. Неплохо. Красиво, чёрт подери. С такой скоростью я не то что по болоту, по ровной местности передвигаться не смогу. Первый раз с момента рождения своего персонажа я зашел в меню и ткнул по иконке записи, не отрывая глаз от грациозно двигающегося игрока. Настоящая рысь, акробат и великолепно пользуется всеми возможностями местной физики. Такое грех не записать. Приготовившись к следующему скачку, шепот пружинился красиво и хищно пригнулся и с невероятным возгласом изумления плашмя рухнул в болото, потому как водорослевый ком под его ногами Внезапно распался на куски. Из мутной воды высунулась корявая ушастая голова, презрительно фыркнула и вякнула. «Я не бобр, я лохр!» «Твою мать!» — заорал плещущийся среди пиявок шепот. Голова дернула ушами и исчезла, а я тихонечко опустился на колено и затрясся в беззвучном хохоте, с трудом удерживая себя от желания рухнуть в грязь и покататься в ней. Но надо отдать должное. Из болота тихушник выбрался быстро и ловко. Вот он уже на следующем, более прочном островке и злобно крутит головой по сторонам, выискивая мстительного болотника. Никого не обнаружив, шепот круто развернулся ко мне и, потрясая в воздухе искрящейся цепью, заорал. «Нет, ты это видел?» «Даш записал!» — крикнул я в ответ. «Записал? Вот эту лажу? Слушай!» «Удачи!» — отмахнулся я и, похихикивая, побрел дальше. Прошел шагов десять и вновь обернулся. Почти неразличимый шепот опять в движении. Еще один прыжок, тихо плеснула вода, качнулась верхушка чудом устоявшего дерева метрах в пятидесяти от кратера. Среди мягко качнувшихся кривых ветвей мелькнул полуразмытый силуэт. Мелькнул и бесследно исчез. А я внезапно почувствовал себя в роли знаменитого и предельно накачанного командаса преследуемого по пятам иноземным охотником за головами. Этот шепот настоящий хищник. млин аж на дрожь по спине. Там джунгли, здесь болото, но антураж чем-то схож. Надеюсь, ему не нужен мой череп или позвоночник. Отвернувшись, я пошлепал вперед, перешагивая через выброшенные на отмель тушки рыб и змей. Ах да. Короткий взмах руки, и в воду шлёпается упитанный полос. Пустой жезл отправляется в мешок, в ладони вливаются боевые заклинания. Всё это я проделал на автомате. Голова занята шёпотом. Этот тихушник не остался у боевого трофея. Наверняка передал координаты панциря клану, а сам двинулся следом за мной. Вот ведь чёрт. Преследуемый по пятам невидимым хищником я медленно углубляюсь всё дальше в мрачное топере-евендарка. Что ж, так даже интересней».